Жизнь в Париже текла легко и приятно, но в сущности это была праздная забава и пустое развлечение, и Ребекка решила, что пора ей серьёзно заняться судьбой у мужа у себя на родине. Необходимо было найти ему место или исхлопотать для него должность в Англии или в колониях. И она решила вернуться домой, как только для них будет расчищен путь. Для начала она заставила Кроули продать патент и выйти в отставку на пенсию. Его обязанности как адъютанта генерала Тавто прекратились еще раньше. Ребекка повсюду высмеивала Тавто, его тупей, который он соорудил себе по приезде в Париж, корсет, фальшивые зубы, а больше всего его поползновение слыть сердце едом и нелепое тщеславие, заставлявшее его видеть чуть ли не в каждой женщине, к которой он приближался, свою жертву.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 Родден отправился в Кале, куда и прибыл благополучно. Можно было думать, что оттуда он поедет в Дувр, но вместо того он взял место в дилежансе, направлявшемся в Дюнкерк, а там прямёхонько поехал в Брюссель, куда его давно тянуло. Дело в том, что в Лондоне у него было ещё больше долгов, чем в Париже, и он предпочитал обеим шумным столицам тихий бельгийский городок. Тётка умерла. Миссис Кроули заказала глубокий траур для себя и для маленького Роддена. Полковник был занят устройством дел о наследстве. Они могли теперь снять в гостинице комнаты в бельэтаже взамен маленьких антресолей, которые до сих пор занимали. Миссис Кроули и хозяин отеля устроили совещание по поводу новых драпировок и дружески пререкались о коврах. Наконец, всё было улажено, кроме денежного счёта. Ребекка уехала в одной из карет отеля — С нею отбыли её француженка-няня и сын. Любезный хозяин и хозяйка гостиницы на прощание улыбались ей, стоя у подъезда. Генерал Тавто не когда узнал, что Ребекка уехала, а миссис Брент не истовствовала от того, что он не истовствует. Поручик Спуни был поражён в самое сердце. Хозяин стал готовить свои лучшие комнаты к возвращению прелестной маленькой женщины и её супруга.